Глава 16. До того момента, как я вошёл на борт траулера "Сейнера" из порта Нортхейма, отправившегося в переход из Каргела в Восточную Варгарию, весь мой опыт мореплавания заключался в прогулках на императорских яхтах по спокойной воде Средиземного моря. И сейчас, стоя на надстройке палубака траулера и держась за леера ограждения, я делал вид, что думаю И вообще, проветриваясь в одиночестве, на самом же деле, я беспрестанно ловил взглядом линию горизонта, при взгляде на которую мозг понимал и осознавал собственное местонахождение в пространстве, после чего в горло переставала подступать мерззная тошнота. 2 дня назад, покинув Нартхейм, мы сначала двигались курсом на северо-восток. проходя по проливу между западным клыком Скаргеила и островом Айлгвен, удаляясь от места назначения, словно загибая начало путевой дуги для того, чтобы обойти и остров Айлгвен, и надвигающуюся на нас со стороны материка магическую бурю. И после двух дней пути, прошедших в вполне спокойной воде, буквально несколько часов назад мы наконец обошли Айлгвен, Миновав мыс на его самой восточной оконечности, теперь наш корабль шёл курсом на юго-юго-восток, уже в сторону материка, двигаясь на Аркону, прибрежную землю в Аргрийского царства. При этом по широкой дуге, попрежнему обходя надвигающуюся магическую бурю. После того, как Айлгвен остался позади, ветер усилился. И с того момента, как мы миновали Восточный мыс острова, ветер дул нам почти навстречу, принеся с собой стылый ливень, хлещущий почти параллельно палубе. Разгоняемые шквалистым ветром валы волн шли нам навстречу коса, приближаясь по правому борту. Они били в правую скулу корабля, который их уверенно разрезал, разрезал до недавнего времени до того момента, как высота волн не превышала пару метров. Стылый ливень недавно прекратился. Как раз после этого я и вышел на палубу проветриться. Ливень прекратился, но накатывающие на нас волны становились всё выше, и траулер начинал уже не резать и не разбивать их, а валка по ним переваливаться. Сильный и плотный ветер, свистевший в ушах, гнал нам навстречу и волны, и плотные серые облака. Низкие, тяжёлые, закрывающие небосвод, так что сквозь них не проникало ни лучика солнца. Из яркого света в мире остались только ходовые огни на рубке траулера. Я даже обернулся сейчас посмотреть, горят ли, проверить, осталось ли в этом неуютном мире, ограниченном линией горизонта, хоть что-то яркое. Осталось Обернувшись обратно по ходу движения, при взгляде на расстилающееся впереди бескрайнее свинцовое море, я даже передёрнул плечами, наблюдая, как нам навстречу, накатом один за другим двигаются высокие тёмные валы волн. Я негромко выругался и крепче взялся за тросы ограждения. К такому меня жизни не готовила. Давным-давно, ещё позавчера Я не мог даже подумать о том, что можно бояться утонуть в море. А сейчас, глядя на высокие, пенящиеся белыми гребнями свинцовые волны, но тром ощущал, что попади в их власть, и за жизнь придётся яростно сражаться, причём без надежды на победу. С неизбывной тоской я вспоминал лазурное южное море, его мягкую воду, которая привлекает взгляд и буквально приглашает освежиться. Здесь и сейчас воспоминания оказались нереальной сказкой. Сила тяжелой северной воды и чернота, осознаваемой под ногами глубин, откровенно пугали. Словно в ответ на мои мысли в скулу-траулерах леснула очередная волна, и мне в лицо принесло соленые холодные брызги. Наш корабль длиной более 50 метров при посадке в порту Нартхейма воспринимался мной довольно большим. Пусть и не такой большой, как Клавдий, но траулер в восприятии казался не маленьким уж точно. Но это восприятие сохранялось до того недавнего момента, как волны начали вырастать всё выше и выше. И буквально несколько минут назад я впервые увидел волну которая гребнем находилась на уровне моих глаз, когда корабль находился в самой нижней точке между двумя волнами. Погода все ухудшалась, причем стремительно. Шквалистый ветер, даже двигаясь в попутном с волнами направлении, уже сбивал с них белые шапки пены. Постепенно становилось все холоднее. И внизу, на самом носу, я вдруг увидел появившееся обледенение на леерах ограждений. Не верея своим глазам присмотрелся. Так и есть. На металлических поверхностях начала образовываться корка льда. Это зима какая-то, в прямом и по-настоящему морозном смысле этого слова. Только при взгляде на обледенение отросов и фальшбортОВ я осознал, как вокруг стало холодно. Возможности моего организма и живущее во мне силой сияние позволяли не замечать подобное неудобство. Но даже со своими нечеловеческими возможностями я уже начал замерзать. Ветер, плотный и сильный, всё злее и злее хлестал в лицо. И ветер уже был по-настоящему ледяным, в буквальном смысле слова. Мелкая водяная взвесь, ложась на металлические поверхности, мгновенно застывала тонкой прозрачной коркой. Некоторое время я так и продолжал стоять, окоченевшими от холода руками, вцепившись в поручни ограждения. не в силах оторваться от наблюдения за тем, как наш траулер раз за разом с трудом поднимает нос, преодолевая очередную волну, а после мягко падает вниз в глубокую ложбину между волнами, при этом ещё переваливаясь с борта на борт, потому что шли мы по волнам не прямо навстречу, а по косой линии. Несколько раз волны гребнями пены и бурлящей водяной взвеси перехлёстывали через нос В нескольких метрах ниже площадки, на которой я стоял, и почти каждая проходящая по борту высокая волна вызывала пелену брызг, словно белёсым одеялом частично накрывающей корабль. Опускаясь с очередной волны, в этот миг у меня даже в животе появилось тянущее чувство невесомости. Траулер вдруг врубился в следующий водяной вал носом, так Что по всему корпусу прошёлся гулкий металлический удар, а брызги взлетели даже выше вышки с навигационным оборудованием, у которой я стоял. Меня облило с головы до ног, и впервые мелькнула мысль о том, что морской переход через Северное море на перегонки с надвигающейся магической бурей был не самой лучшей идеей. Траулер начал с трудом забираться на волну, а я наконец осознал, что пора покидать ставшем таким неуютным наблюдательное место. Держась за натянутый леер, дошёл до крутого трапа и, подождав, пока траулер спустится вниз и начнёт подниматься на очередной волне, я торопливо сбежал с носовой надстройки вниз, на среднюю палубу, где располагались люки в носовые трюмы, а также массивные экраны, собранные сейчас в походном положении. Лебёдки, конвейерные линии для сортировки пойманной рыбы и прочее техническое оборудование. Оскальзываясь на рифлённых металлических листах, усилием сохраняя равновесие, я пробежался по средней палубе и уже поднимался по боковому трапу, двигаясь к рубке. Траулер в этот момент как раз забрался наверх следующей волны, замерв на пару мгновений, корабль двинулся вниз. тяжело переваливаясь с левого борта на правый, переждав очередной удар волны, вцепился в поручни, и снова будучи облитым водой из головы до ног, я наконец поднялся наверх по трапу. Дверь в рубку была приоткрыта. Меня уже ждали, но я невольно задержался на смотровой площадке, наблюдая за происходящим. Траулер уже начал движение вниз, спускаясь с волны И в этот момент послышался громкий металлический гул, прошедший вибрации по корпусу. Мгновением позже я догадался, что это обнажились винты, показавшись из-под воды, и сейчас они крутили в воздухе вхолостую. Упав в пропасть, правая скула врезалась в следующую волну, и я подумал, что очень вовремя покинул носовую надстройку. которая на несколько мгновений оказалась под выпроставшимся из воды языком волны. Меня таким избить за борт могло вполне. Средняя же часть палубы, между высокой рубкой и носовой площадкой, и вовсе оказалась перехлёстнута волной. Люки в трюм, лебёдки, конвейерные линии, всё на некоторое время исчезло под бурлящим потоком. У меня сердце ёкнуло. Видел такое впервые? оказалось, что корабль тонет, но показалось из испуга. С трудом выпрямляясь, будто выныривая, траулер начал вновь взбираться на волну. Только сейчас я понял, что меня активно тянут в рубку, и кто-то что-то кричит мне в ухо. Как оказалось, это был Николас. Затащив меня внутрь, он захлопнул массивную дверь и коротко высказал свои мысли, упаковав их в обёртку коротких непечатных фраз. Интересно же, пожал я плечами, осматриваясь. Николас ещё раз ёмко прокомментировал мою любознательность, но я внимания не обратил. Цепляясь за идущий вдоль стены поручень, прошёл ближе к вертикальным наклонным стёклам рубки, чтобы видеть, как корабль преодолевает очередную волну. И рационально, но почему-то казалось, что пока я смотрю, ничего страшного не случится, и волны преодолимы. Ситуация, кстати, стала немного полегче. Похоже, недавние 3 или 4 массивных вала оказались больше остальных, а те волны, которые шли нам навстречу сейчас, размеров были значительно меньше. Убедившись своими глазами, что вода по лодке больше не перехлёстывает бурным потоком, когда траулер снова начал забираться на очередную водную горку, я осмотрелся по сторонам. Капитан с вполне спокойным видом держался за штурвал. Двое нордлингов, переговариваясь, разливали кофе неподалеку. Вернее, именно сейчас они активно переругивались. Один плеснул второму кипятком на руки. И явно было, что непонятные мне на нордвикском языке резкие и скомканные комментарии озвучиваются характеристикой умений и прямоты рук того моряка, кто сейчас стоял с дымящимся паром чайником. Тот, впрочем, флегматично на ругань оппонента внимания не обращал. Помощник капитана тоже выглядел довольно спокойным. Сидя на своём месте поодаль, он изучал магическую проекцию с изображением участка моря и линии побережья. Судя по зелёному пунктиру предполагаемого курса, лишь частично тронутому жёлтым цветом возможной опасности, у нас теоретически Всё же получается магнитную бурю обойти, пройдя по самому краю набирающего силу шторма. А судя по тому, как переругивались Нордлинг и Скофи, которым кипяток на руках казался более серьёзной проблемой, чем надвигающиеся волны. Это действительно являлось вполне реальной задачей. Либо же, как вариант, они тут все фаталисты конченые. Капитан обратился я к главному в команде Нордлингу. Тут отвлёкся лишь на мгновение, от штурвала, чтобы обернуться и посмотреть на меня с некоторой презренной линцой. Несмотря на то, что на моём мундире теперь присутствовал орёл владыки Северного круга, серьёзно, даже как равного, меня Нордлинги за своего не воспринимали, потому что это были моряки Нордлинги. Они никого, кроме других моряков, серьёзно не воспринимают. И даже находясь на земле, смотрит на всех свысока. Капитан, мне кажется, это важно. Я пока был на носу, заметил, что тросы и металлические поверхности начали покрываться льдом. Нордлинг моментально изменился в лице, сказав что-то на норвежском, обращаясь к помощнику. Он уже громче обратился к только собравшимся попить кофе вахтенным матросам. Те, услышав его слова, сбледнули с лица оба. Кружку с таким трудом налитым кофе перехватил Николас, а оба вахтинных принялись облачаться в жёлтые непромокаемые плащи и экипироваться страховочными поясами. Судя по всему, мне не поверили, и капитан отправил их перепроверять. Да, когда-то давным-давно Северное море называли Студёным. Здесь и зимой, и летом можно было встретить даже ледяные айсберги. Но это было так давно, что уже считалось неправдой. Впрочем, мои слова об обледенении подтвердились довольно быстро, и сразу после этого весь экипаж был поднят общим авралом. В том числе в рубку были вызваны и варгрийские всадники, которых я взял с собой из Нортхейма в количестве 4 боевых групп, всего 16 человек. Собрав всех нас вместе, меня, Никласа и бойцов варгов Помощник капитана объяснил нам, что обледенение смертельно опасно. Увеличивающееся, причём прямо на глазах наледь за несколько часов может прибавить судну веса чуть ли не в десяток тонн. А учитывая, что намерзает лёд выше ватерлинии, это серьёзно меняет центровку судна, которая, если с льдом не бороться, очень скоро перевернётся. Учаала общую ситуацию то, что ни я, ни Николас не владели в достаточной степени стихией огня и бороться с обледенением с помощью магии не могли. Был бы с нами Ковендиш, эта проблема просто бы не стояла. Включил бы режим огнемёта и только лириум ему подноси. По мере исчерпания сил. Но все эти мои несбыточные мечты были из серии, если бы у бабушки были болты борода. то это был бы уже дедушка. Так что бороться за жизнь нам сейчас предстояло самостоятельно, без всякой магии. При этом наш траулер Сейнер не был оборудован никакими технологическими приспособлениями для удаления наледи. Просто потому, что её наличие не предполагалось природными условиями в зоне мореплавания. Помощник капитана, он же главный механик, в ближайшее время пообещал собрать кустарную установку для подачи горячей воды через шланги, сбивать лёд напором кипятка. Кроме того, он собрался намешать противообледенительную жидкость из корабельных запасов соли и иных реагентов. Но панацеей решения проблемы это всё не было, являясь лишь помощью небольшой форы экономии сил. И чтобы выжить Нам всем, и нордлингам экипажа, и нам, пассажирам, нужно было работать руками. Буквально. Взять ломы, лопаты, багры и топоры и, распределившись на команды, начать борьбу со льдом. Ситуацию и так непростую. Добавляли неприятных обстоятельств в то, что нам нельзя было менять курс. Мы уходили от охватывающего нас крыла магического шторма. А значит, не идти прямо навстречу волнам, обеспечивая самую комфортную качку, не попеременно менять на ветренный борт, лавируя навстречу волнам и ветру, чтобы уравновешивать налить и убрать лишний крен. У нас просто не получится. Более того, со слов помощника капитана выходило, что из-за скорости приближения надвигающейся магической бури у нас не получится даже на время обколки ставить судно носом к волне на самом малом ходу. убрать боковую качку, уменьшая килевую и создавая тем минимальную заливаемость палуб. Но возражающих на это не было. Все понимали, что в авральном режиме всей командой сбивать лёд под ударами волн вариант всё же лучше, чем попасть во власть гона дикой охоты. Это на твёрдой земле-то страшно, а уж в бушующем море и вовсе вариант совсем бесперспективный. Выживание тела и души не предусматривающее Помощник капитана рассказал нам уже детально, что лёд нужно откалывать аккуратно, чтобы ничего не раскорочить и в первую очередь уделять внимание водосточным отверстиям. Названий этих отверстий у нас звучало сразу несколько, ни одно из которых я даже запоминать не стал. В первую очередь чистить отномерзающего льда дырки, через которые с палубы стекает вода, что может быть проще. А вот после очистки водосточных отверстий нужно было скалывать весь остальной лёд с других поверхностей, тросов такелажа и оборудования, для того чтобы судно не набирало вес на высоте выше ватерлинии, сохраняло устойчивость и не отправилось на дно морское после опрокидывания. После рассказа о том, как именно и откуда сбивать лёд, каждый из нас получил спасательный жилет с сигнальным маяком. И инструкции, что делать и как вести себя, если случится оказаться за бортом. Но и на этом подготовка не кончилась. Нас поделили на команды. Боевые группы варгрийцев разделили. Пусть нам предстояла битва со льдом и морской стихией, но специалистами в этом были все же нордлинги-матросы. И бойцов варгов раскидали по смешанным командам вместе с нордлингами. Через 10 минут потраченных на первый инструктаж, первая смешанная команда, страхуя друг друга, вышли на палубу. В запотевшее стекло рубки я внимательно наблюдал, как перемещаются по периодически заливаемой палубе фигуры в жёлтых непромокаемых комбинезонах. Перед тем, как в свою очередь взять в руки лом и отправиться на палубу, я посмотрел на проекцию нашего маршрута. При сохранении прежней скорости Нам оставалось провести в пути пять суток. И по прогнозу предполагаемого пути, края обычной бури будут сопровождать нас все время плавания. Поэтому полагаю, что это будут очень тяжелые пять суток. А о мучающей меня морской болезни я как-то забыл еще во время инструктажа от помощника капитана и больше даже не вспоминал.